Через час вас доставят на берег. Час этот необходим для того, чтобы вы ознакомились с условиями службы и украсили своей подписью мои документы. Родерик, — добавил он снова слегка ударив в гонг, — ты мне нужен, мальчик. Тот же ловкий паренек, что явился на зов в первый раз, поднялся по ступенькам нижней каюты и доложил о своем прибытии. Родерик, — сказал корсар, — вот мой будущий помощник. Следовательно, он твой начальник и мой друг. Не хотите ли перекусить чего-нибудь, сэр? На свете немного найдется вещей, нужных человеку, которых не мог бы принести Родерик. Благодарю, я ничего не хочу. Тогда будьте добры следовать за мальчиком. Он проводит вас в кают-компанию и ознакомит с нашим уставом. Через час вы все это усвоите, и я к вам зайду. Посвети хорошенько на лестнице, мальчик. Впрочем, вы, сэр, умеете, кажется, спускаться и без помощи лестницы. И то я не имел бы сейчас удовольствия находиться в вашем обществе. При этих словах Корсар лукаво улыбнулся. Однако тот, над кем он подшутил в башне, ничем не показал, что воспоминание о неприятном положении, в котором он там очутился, доставило ему удовольствие. Заметив, что лицо Уайлдера, готового следовать за мальчиком, стоявшим у люка со свечой в руке, не выражает особенной радости, Корсар сделал шаг по направлению к нему и быстро сказал любезным тоном хорошо воспитанного человека. «Мистер Уайлдер, я должен извиниться за то, что поступил с вами на первый взгляд грубо, когда мы расставались на холме». Хотя я и полагал, что вы станете моим. Я не был совершенно уверен в своем приобретении. Вы скоро поймете, как необходимо бывает такому человеку, как я, избавиться в нужную минуту от собеседника. Уайлдер повернулся к нему с выражением, в котором не было теперь даже тени неудовольствия, и, и знаком попросил его не говорить больше об этом. Конечно, очутиться в таком положении было довольно неприятно, но я признаю справедливость ваших слов. Я и сам, наверное, поступил бы так же, если бы у меня хватило сообразительности. У доброго человека, что мерит в Ньюпортской развалине свое зерно, дела, наверное, идут плохо, раз крыса оставляет его мельницу, крикнул корсар в догонку Уайлдеру, уже спускавшемуся вслед за мальчиком, и приветливо махнул рукой. На этот раз Уайлдер ответил чистосердечным веселым смехом. Затем он скрылся из виду, и в каюте остался только тот, кто еще так недавно находился в ней совсем один. Глава седьмая. Эпиграф «Ромео, когда такого в мире нет закона, чтобы тебя богатым сделал он, брось нищету, наруш закон, бери. Аптека не воля соглашается, а бедность». Шекспир, Ромео и Джульетта Когда Уайлдер исчез, Корсар остановился и несколько минут не двигался с места. Лицо его озарилось торжествующей улыбкой, он наслаждался своим успехом. Но хотя на этом умном лице отражалась полная удовлетворенность, выражение его отнюдь не было ни грубым, ни самодовольным. Корсар улыбался, как человек, с плеч которого внезапно свалилась тяжкая забота, но который не способен хищно радоваться тому, что теперь он может с выгодой для себя воспользоваться услугами ближнего. Пожалуй, внимательный наблюдатель уловил бы тень сострадания в этой светлой улыбке и переменчивом блеске то вспыхивающих, то темнеющих глаз. Впрочем, это выражение скоро исчезло, и весь облик корсара вновь обрел беспечность и невозмутимость, которыми он большей частью отличался в часы досуга. Выждав, пока Родерик проводит Уалдера в нижнюю каюту и даст ему для ознакомления корабельную став, капитан еще раз ударил в гонг и снова вызвал своего юного слугу. Однако мальчику пришлось подойти к хозяину совсем близко и трижды напомнить ему о своем присутствии, прежде чем тот обратил на него внимание. Родерик произнес Карсар после длительного молчания. Ты здесь? Здесь, ответил тихий печальный голос. Ты дал ему устав? Дал. Он читает, читает. Хорошо. Мне надо поговорить с генералом. А тебе пора отдохнуть. Доброй ночи. Вызови генерала ко мне на совещание и спокойной ночи, мой Родерик. Мальчик наклонил голову, но не помчался с обычной живостью выполнять поручение, а на минуту задержался у кресла своего господина. Но так и не поймав его взгляда, он неохотно спустился по лестнице в нижнюю каюту и в ту ночь больше не приходил. Не стоит описывать вторичное появление генерала, оно мало чем отличалось от его первого явления, за исключением того, что на этот раз показалась вся его фигура прямая и высокая. Словно хорошо отрегулированный автомат, он отдал по военному честь своему начальнику, пододвинул себе стул и после тщательных приготовлений молча уселся. Корсар, наконец, обратил внимание на генерала, ибо ответил на его приветствие любезным кивком, не сочтя, впрочем, необходимым прерывать из-за его прихода свои размышления. Однако, в конце концов, он внезапно повернулся к нему и коротко сказал. «Генерал, кампания еще не окончена». «А что нужно делать? Сражение выиграно, враг в плену». «Да, ваша роль в этом деле сыграна, но мою еще надо доиграть». Видели вы молодого человека в нижней каюте? Видел. Как он вам понравился с виду? С виду он моряк. Вы хотите сказать, что он вам не понравился? Я люблю дисциплину. Я очень ошибаюсь в людях, если он не понравится вам на палубе. но ну, оставим это. Я хочу просить вас об услуге. Об услуге? Нынче уже поздновато. Неужели я сказал об услуге? Нужно выполнить служебный долг. Жду ваших приказаний. Нам необходимо проявлять величайшую осторожность, вы ведь знаете. Жду ваших приказаний, — повторил генерал. Корсар сжал губы, подавил улыбку и полуласково, полуповелительно продолжал. «В лодке, приставшей к кораблю, вы найдете двух матросов, один из них белый, другой негр. Велите поднять этих людей на корабль в один из носовых кубриков и напоить до да пены. «Слушаюсь», — ответил тот, кого здесь прозвали генералом, — поднимаясь с места и широкими шагами направляясь к двери. «Постойте», — задержал его корсар, — «кому вы это поручите?» «Найтингейлу. У него голова почти такая же крепкая, как у меня». «Он сейчас далеко. Я послал его на берег разыскивать безработных моряков, которым пришлась бы по вкусу службу у нас на корабле, и обнаружил его в таверне, где он, распустив язык, краснобайствовал, словно адвокат, сорвавший гонорар с обеих враждующих сторон. К тому же за выпивку он поругался с одним из этих самых людей, и здесь у них может дойти до кулаков. «Тогда я сделаю это сам. Меня как раз ждет мой ночной колпак. Придется только подвязать его покрепче, чем обычно». Корсар, по-видимому, вполне довольный этим заверением, дружески кивнул в ответ, и так как вояка уже собирался уходить, снова задержал его. «Еще одно, генерал. Речь идет о вашем пленнике». «Его тоже надо напоить? Ни в коем случае». «Велите привести его сюда». Генерал что-то буркнул в ответ и вышел из каюты. «Я проявил слабость», — размышлял между тем корсар, снова начав расхаживать взад и вперед по каюте, слишком легко доверившись открытому лицу и юношеской восторженности. «Но либо я сильно ошибаюсь, либо у этого мальчика есть причины считать, что весь мир ему отвратителен и быть готовым на любую романтическую авантюру. Но обмануться в нем сейчас было бы катастрофой». Поэтому теперь я буду осторожен. Предельно осторожен. Он необыкновенно привязан к этим двум матросам. Хотел бы я знать его историю. Но все в свое время. Оба они должны остаться у нас заложниками, порукой его возвращения и верности. Если он окажется двуличным, что ж, они моряки, а в нашем суровом ремесле гибнет немало людей. Хорошо придумано. Таким образом, щепетильность этого гордеца если только он, как мне хочется верить, настоящий человек, не будет задета ни малейшим подозрением о коварном убысли с нашей стороны. Пока капитан был погружен в свои мысли, в каюту незаметно вошли два матроса, и, неслышно усадив на стул некое человеческое существо, безмолвно удалились. Корсар опешил от неожиданности, не сразу сообразив, в чем дело, а тот, другой, просто оцепенел от изумления и страха. Наконец по лицу капитана скользнула тонкая насмешливая улыбка, и он отрывисто произнес: «Приветствую вас, сэр Гектор Холмс, Глаза совершенно ошеломленного портного, ибо все эти корсара попался уже знакомый читателю Болтун, блуждали по сторонам, повсюду встречая причудливое смешение роскоши и воинственности, но после каждого жадного взгляда, брошенного на эти драгоценные предметы, неизменно задерживались настоящие перед пленником фигуре и словно впивались в нее я говорю приветствую вас сэр гектор холмспан да простит господь бог прегрешение несчастного отца семи малых ребятишек выдавил из себя портной немногим можно поживиться у неутомимого честного труженика который от восхода до заката корпит над работой что за недостойные речи в устах дворянина сэр гектор прервал его корсар взяв хлыст небрежно брошенный на стол и принимаясь слегка похлопывать им портного по плечу Словно разыгрывал волшебника, что одним своим прикосновением снимает колдовские чары. Выше голову — честный и верный слуга короля. Теперь-то счастье, наконец, начнет вам улыбаться. Всего несколько часов назад вы жаловались, что с этого корабля к вам не ходят заказчики, а сейчас вам предстоит одевать всю его команду. «Ах, высокочтимый великодушный корсар!» — быстро заговорил холмспан Вместе с сознанием к нему вернулась и велеречивость. Я ведь совсем обеднел и обнищал. Жизнь моя протекала в трудах и испытаниях. Пять кровопролитных и жестоких войн хватит. Я же сказал, что счастье как раз начало вам улыбаться. Одежда необходима джентльменам нашей профессии не меньше, чем приходскому священнику. За каждый стежок вы получите соответствующее вознаграждение. Смотрите, — добавил он, нажав на пружину потайного ящика, который открылся и явил глазам груду золота, где беспорядочно смешались монеты чуть ли не всех христианских государств. «У нас хватит денег, чтобы заплатить тем, кто нам верно служит!» Внезапное появление перед глазами портного этой груды золота, неизмеримо превосходившей не только то, что он когда-либо видел, но и все, что способен был вообразить, произвело на него должное впечатление. Насладившись этим зрелищем, он перевел взгляд на достойного зависти обладателя такого сокровища и спросил голосом, звучавшим все тверже, по мере того, как портной обретал былую самоуверенность. А что же я должен буду делать, могущественный мореход, чтобы получить хоть крупицу этих богатств? То же, что вы ежедневно делаете на берегу — кроить и шить. Может быть, иногда пригодится и ваш талант маскарадного костюмера. Ах, маскарадные костюмы, греховные и нечестивые выдумки дьявола, вовлекающего людей в грех и гнусную мирскую суету. Но достойнейший моряк... Остается еще моя неутешная супруга Дезайер. Хоть она уже не молода и весьма брончлива, она все же законная подруга моих дней и мать моего многочисленного потомства. Супруга ваша не будет испытывать нужды. Наше судно – прибежище злополучных мужей. Мужчины, у которых не хватает сил командовать у себя дома, находят здесь приют. Вы будете седьмым, кто обрел покой, укрывшись на этом судне. Семьи наших людей получают поддержку различными путями – известными только нам, и таким образом все довольны. И это еще не последнее из моих благодеяний. похвальные и праведное дело, высокочтимый капитан. Я надеюсь, что и дезайр со своим потомством не будет оставлено на произвол судьбы. Всякий работник достоин вознаграждения. И если по воле рока и обстоятельств я буду вынужден работать на вас, то, надеюсь, добрая женщина со своими детками попользуется от ваших щедрот Я уже сказал, они их не позабудут. Может быть, справедливый джентльмен, если вы уделите мне в качестве аванса малую талику этого золота, то супруга моя будет меньше тревожиться, не станет так усердно разузнавать о моей участи и воспрянет духом. Я ведь хорошо знаю нрав моей дезайр и не сомневаюсь, что пока перед глазами ее стоит признак нужды, она станет вопить на весь Ньюпорт. Хотя Корсар, в противоположность своему пленнику, отнюдь не опасался, что язык дезайр нарушит мир и согласие на его корабле, он был настроен снисходительно. Снова нажав пружину, он взял горсть золотых монет и, протянув ее, Хоум с поноской попросил. «Хотите наняться на корабль и принести присягу? Тогда деньги ваши». «Господь да не введет нас в искушение и да избавит нас от лукавого», — воскликнул портной героический корсар я страшусь правосудия наскочи на вас королевский крейсер разразись ли бури что выбросит вас на берег будет пожалуй опасно оказаться слишком тесно связанным с вашей командой мелкие же услуги которые я буду оказывать вам по принуждению останутся незамеченными на что я смиренно уповаю как надеюсь и на ваши великодуши благородные и высокочтимый капитан не позабудьте о них при разделе ваших будущих доходов «Ох уж эта портновская привычка — присваивать себе обрезки!» — пробормотал корсар, и, легко повернувшись на каблуках, с таким раздражением ударил в гонг, что резкий звук разнесся по всему кораблю. Из разных дверей каюты появилось несколько матросов, и один из них спросил, что прикажет капитан. «Уведите его на койку!» — резко бросил корсар. Холмс по ножи выстащили со стула. То ли со страху, то ли из расчета он, казалось, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой — и поволокли к двери, сообщавшись с ашканцами. «Постойте!» — крикнул он бесцеремонным носильщикам, когда они волокли его из каюты. «Дайте мне сказать еще одно слово. Благородный и честный мятежник! Хоть я и не соглашаюсь служить вам, но и не отказываюсь недостойным и неучтивым образом, ибо жестокое искушение терзает меня. Мы можем заключить договор, который будет выгоден обеим сторонам и не нанесет никакого ущерба закону. «Я хотел бы, могущественный командир, незапятнанным пронести свое имя до могилы, а равно и окончить дни свои не раньше уготованного мне срока, ибо выйти с честью, здравым и невредимым из пяти жестоких кровопролитных войн, убрать его». Хоумспан исчез, словно по мгновению волшебного жезла, и Корсар снова остался один. Долгое время никто не прерывал его размышлений, на корабле царила глубокая тишина, свидетельство неумолимо строгой дисциплины. Если бы в этой каюте сидел сейчас не моряк, ему могло бы показаться, что он находится в церкви, настолько приглушенный и смутно доносился сюда ритм жизни. А ведь корабль был полон людей без совести и чести. Правда, порой долетали резкие грубые выкрики, когда какой-нибудь пьяница затягивал матросскую песню. Впрочем, и эти звуки слышались все реже и реже, а затем и вовсе прекратились. Наконец, Корсар услышал, как кто-то дергает за ручку двери, и его приятель-генерал вновь появился в каюте. Походка, выражение лица, да и весь вид этого вояки не оставляли сомнений в том, что если данное ему недавно поручение выполнено успешно, то он приложил к этому немалые усилия, и сам основательно пострадал. Корсар сразу же поднялся с места и потребовал рапорта. Белый до того пьян, что и лежа должен держаться за мачту. А негр... Либо обманщик, либо голова у него железная. Надеюсь, вы не слишком скоро сложили оружие. Отступление произошло не на минуту раньше, чем было нужно, но с таким же успехом можно бить по утесу. Корсар пристально посмотрел на генерала, чтобы убедиться, в каком состоянии находится его подчиненный. Хорошо. А теперь время разойтись на ночь. Генерал старательно вытянулся и повернулся лицом к столь часто упоминавшемуся нами люку. Затем, сделав над собой отчаянные усилия, он попытался дойти до него своей обычной военной поступью. Капитан не сделал никаких замечаний насчет того, что генерал явно пошатывала, и этот ревностный служак решил, что спускается по лестнице с полным достоинством, тем более, что его внутреннее я пребывало отнюдь не в том состоянии, когда оно способно обнаружить мелкие промахи, которые допускает его телесная оболочка. Корсар взглянул на часы, и, дав генералу время отступить в строгом боевом порядке, сам начал легкими шагами спускаться вниз. Нижние помещения корабля, хотя и убранные далеко не так роскошно, как верхние каюта, были все же заботливо обставлены и располагали всяческими удобствами. В самой задней части судна находилось несколько кают для прислуги, сообщавшихся с офицерской столовой или, выражаясь по-морскому, кают компании. По обе ее стороны размещались офицерские каюты, Так торжественно именовались спальные помещения тех, кому подобала честь пребывать на шканцах. Шканцы – пространство верхней палубы между гротом и бизань мачтами. На шканцах выстраивался почетный караул, объявлялись приказы и так далее. Матросам вход на шканцы без дела был запрещен. За кают компании поближе к носовой части шли каюты младших офицеров, а непосредственно против них размещался отряд, которым командовал человек, прозванный генералом. Это подразделение как бы служило барьером между начальниками и разнужданной массой матросов. Такое расположение помещений мало отличалось от устройства, принятого на военных кораблях того же типа, что судно «Корсара», но Уайлдер не применил заметить, что переборки, отделявшие каюты от кубрика и других помещений для команды, были гораздо солиднее обычного, и что тут же находилась небольшая гаубица, предназначенная в случае необходимости для внутреннего употребления, как выражаются медики». Двери отличались необычайной прочностью, а приспособления, устроенные для того, чтобы забаррикадировать их, были рассчитаны скорее на возможность военного столкновения, нежели на защиту мелкого имущества от мелких посягательств. Переборки, бимсы и карлингсы были увешаны тщательно прикрепленными к ним мушкетами, пистолетами, кортиками и полупиками, причем в таком количестве, что было совершенно ясно, они здесь находятся не столько для красоты». Словом, офицеры здесь, несомненно, чувствовали, что и их собственная безопасность и покорность их буйной команды зависят как от влияния на нее командиров, так и от их способности оказать ей дружное сопротивление. А это, ввиду относительной малочисленности командного состава, обязывало проявлять должную осмотрительность и не пренебрегать никакими предосторожностями. В кают-компании «Корсар» нашел своего только что завербованного помощника, Занятого, по всей видимости, изучением устава, то есть службы, на которую он поступил. Направившись к нему, корсар произнес откровенным, ободряющим и даже доверительным тоном. — Надеюсь, мистер Уайлдер, вы находите наш устав достаточно строгим? — Да, в строгости недостатка нет. — Хорошо, если он исполняется так же строго, — ответил тот, вставая при появлении начальника. — Таких суровых правил я не встречал даже... даже где, сэр? — спросил корсар, заметив, что его собеседник осёкся. «Я хотел сказать, даже на службе его величества», — ответил Уайлдер, слегка покраснев. «Не знаю, что такое, с вашей точки зрения, служба на Королевском флоте, порог или рекомендация?» «Конечно, второе. Я лично думаю так, ибо научился морскому делу там же». «На каком корабле?» — с интересом спросил его Уайлдер. «На разных», — последовал холодный ответ «Но если говорить о суровости нашего корабельного устава, то вы скоро поймете, что при отсутствии на берегу судебных учреждений, к которым мы могли бы прибегнуть, а на море братских крейсеров, готовых оказать помощь в нужную минуту, командир неизбежно должен быть обличен немалой властью. Вы убедитесь, что моя достаточно обширна». «Пожалуй, даже не ограничено», — сказал Уайлдер с улыбкой почти иронической. «Надеюсь, у вас не будет повода сказать, что я ее злоупотребляю» ответил корсар, не заметив или не показав виду, что уловил выражение лица собеседника. Но вам пора отправляться на берег. Молодой человек поблагодарил его учтивым поклоном и сказал, что готов ехать. По дороге в свою каюту капитан выразил сожаление, что поздний час и необходимость соблюдать инкогнито корабля лишают его возможности подобающим образом обставить отъезд на берег офицера, занимающего такой высокий пост. Впрочем, у вас есть шлюпка, а ваши здоровые парни живо доставят вас на мыс. Кстати, эти двое поступают ко мне вместе с вами? Они не оставляли меня с детства и, вероятно, не пожелают оставить и теперь. Какая необычная связь между столь непохожими людьми, заметил Корсар. Он испытующий взглянул на Уайлдера, но тотчас же отвел взгляд, заметив, что тот понял, с каким интересом он ждет ответа. Это верно, спокойно ответил Уайлдер. Но ведь мы все моряки, и потому разница не так уж велика, как может показаться на первый взгляд. Сейчас я схожу за ними и, кстати, сообщу, что теперь они будут служить под вашим началом. Корсар подождал, пока Уэлдер не ушел, а затем последовал за ним на палубу с самым невозмутимым видом, словно вышел подышать свеженно-ночным воздухом. Погода не изменилась, ночь была темная, но теплая. На палубе по-прежнему царила тишина, и среди неясных предметов которые, как отлично знал Уайлдер, относились к обычному корабельному снаряжению, не было за одним только исключением ни единой живой души. Исключение составлял тот самый человек, что первым встретил нашего искателя приключений и все еще продолжал расхаживать взад и вперед пашканцам, кутаясь в морской плащ. К нему и обратился молодой человек, заявив о своем намерении временно покинуть корабль. Тот выслушал Уайлдера с почтением, свидетельствовавшем о том, что его положение на корабле уже известно, однако дал понять, что не выпустит его без разрешения самого «Корсара». «Вы знаете, сэр, что никто, какое его положение он не занимал, не может покинуть корабль в такой час без приказа капитана», прозвучал решительный ответ. «Конечно, но приказ уже отдан капитанам, и я передаю его вам. Я отправлюсь в своей шлюпке». Но тут Вахтиной заметил, что разговор хорошо слышит некто, Ком он сразу узнал капитана и немного помедлил, чтобы убедиться, что Уайлдер говорит правду. Видя, что капитан не подает никакого знака, он указал Уайлдеру место, где находилась его шлюпка. «Моих людей в ней нет», — с удивлением воскликнул Уайлдер, уже собиравшийся спуститься по трапу и сделал шаг назад. «Негодяи убежали?» «Нет, сэр, они не убежали. И это вовсе не негодяи. Они на корабле, и их надо разыскать». Офицер снова помедлил, чтобы увидеть, какое впечатление произведут эти слова на человека, который продолжал стоять у одной из матчей. Но так как оттуда и теперь не было дано никакого знака, он понял, что надо повиноваться, сказал, что отыщет обоих матросов и ушел к носовой части судна, оставив у элдера, как тот полагал, одного на шканцах. Впрочем, его заблуждение скоро рассеялось. Корсар спокойно подошел к нему и заговорил о своем корабле, чтобы отвлечь мысли нового помощника, который торопливым шагом расхаживал по палубе, явно начиная впадать в тревожные раздумья. «Великолепное у меня судно, мистер Уайлдер», — сказал капитан. «Идет так, что брызги никогда не залетают за грудь мачту». Как раз то, что надо моряку. Послушное и быстрое. Я назвал его дельфином. За легкость, с какой оно разрезает воду, и еще, пожалуй, за способность быстро менять окраску. Всякий корабль должен носить какое-то имя. А я терпеть не могу все эти кровожадные названия, вроде «Огнемечущий» или «Истребитель». Вам повезло с этим судном? Его построили по вашему заказу? «Почти всякое судно водоизмещением не менее 600 тонн могло бы служить моим целям», улыбнулся в ответ «Корсар», словно желая подбодрить своего нового офицера, и показать ему, как много он приобретет, подружившись с командиром дельфина. Корабль этот был поначалу построен для его королевского величества и предназначался не то в дар алжирцам, не то для их обуздания, но, но он, как видите, переменил владельца, и ему выпала несколько иная доля. Каким образом и почему это случилось, неважно. Сейчас мы не станем об этом распространяться. Думаю, что от этой перемены судно только выиграло. Я некоторое время держал его в порту, «На нем были произведены кое-какие улучшения, и теперь оно отлично приспособлено для плавания». «Значит, вы иногда решаетесь заходить в порты?» «На досуге вы можете заглянуть в записи моего личного журнала», — уклончиво ответил Корсар. «Возможно, они представят для вас интерес». «Надеюсь, мистер Уайлдер, вы нашли дельфина в таком состоянии, что моряку за него краснеть не приходится». «Его красота и образцовый порядок сразу бросились мне в глаза». От того то я и постарался разузнать о нем как можно обстоятельнее. «Вы быстро заметили, что он держится на одном якоре», — засмеялся в ответ капитан. «Но поверьте, я никогда ничем не рискую без достаточных оснований, даже потерей якорей и тросов. Такой солидной батареей, как моя, было бы не особенно трудно принудить к молчанию здешний, с позволения сказать, «форт». Однако в этом случае нас могло бы задеть какое-нибудь шальное ядро» так что я предпочитаю быть готовым к отплытию в любую минуту. «Должно быть не очень-то весело сражаться, когда не можешь спустить флаг, что бы ни случилось», — сказал Уайлдер, не столько высказывая свое мнение, сколько просто размышляя вслух. «Под нами всегда есть морское дно», — прозвучал лаконичный ответ. «Но, скажу откровенно, я люблю мое судно и очень забочусь о его хорошем состоянии. Мы ежедневно осматриваем мачты, стеньги, реи, и все прочее, ибо часто случается, что храбрость, надо умерять осторожностью. «А как и где вы производите ремонт, после бури или сражения?» М -м -м, так или иначе, ухитряемся его производить». Он замолчал, и Уайлдер, заметив, что доверяют ему еще не до конца, прекратил расспросы. Вскоре вернулся офицер в сопровождении одного лишь негра, и тот в нескольких словах объяснил, в каком состоянии находится «фит». Это не только раздосадовало, но и глубоко уязвило Уайлдера. Однако он принялся с такой искренностью и простодушием извиняться перед корсаром за поведение своих матросов, что тот легко убедился, как далек молодой человек от каких бы то ни было подозрений насчет злого умысла со стороны капитана. «Вы ведь хорошо знаете моряков, сэр», — сказал он, — «и не сочтете преступлением проступок бедного малого. Нарея у снастей нет лучшего матроса, чем дикфит но не могу отрицать, что он чересчур старается быть хорошим собутыльником. «Хорошо, что остался хоть один, чтобы доставить вас на берег», — небрежно ответил Корсар. «Я и сам отлично доведу Ялик. Мне не хотелось бы разделять друзей. С вашего разрешения негр тоже останется ночевать на корабле». «Как вам угодно. После последней схватки у нас нет недостатка в пустых койках». Уайлдер велел негру вернуться к товарищу и позаботиться о нем, пока тот не придет в себя. Сцепион, у которого в голове тоже мутилось, охотно повиновался. Затем молодой человек попрощался с корсаром и офицером и спустился в лодку. Сильно оттолкнувшись от темного корпуса фрегата, он опытным глазом моряка с удовольствием окинул его безупречную оснастку, а затем снова перевел взгляд на темную массу корпуса. У самого бушприта четко вырисовывался стройный силуэт человека, видимо следившего за всеми движениями Уайлдера. И хотя ночь была беззвездной, новый помощник узнал в том, кто с таким интересом наблюдал за его отплытием, самого Корсара. Глава восьмая. Эпиграф. Кто тут сеньор? Кормилица. Сын и наследник старого Тиберио. Джульетта. А тот за ним, тот, кто не танцевал? Кормилица. Не знаю я. Шекспир, Ромео и Джульетта. Едва солнце поднялось из вод, среди которых раскинулись голубые острова Массачусетса, как жители Ньюпорта стали отпирать двери и окна и готовиться к своим дневным делам, как свойственно людям, мудро использовавшим положенное для отдыха время. Там и сям открывались несложные запоры и замки, там и сям слышались взаимные утренние приветствия и любезные расспросы о простуде дочки или ревматизме старой бабушки. Хозяин ржавого якоря, Весь Марьяна, заботившийся о том, чтобы его заведение нельзя было упрекнуть в чрезмерно поздних пиршествах, открыл свою дверь одним из первых, дабы не упустить ни одного случайного гостя, который захотел бы согреться после сырой ночи при помощи какого-либо подкрепляющего средства. Средство это было чрезвычайно широко распространено в британских колониях в то время и носило разнообразные названия «Горькое», «Прохладительное», «Утренний стаканчик», развей, туман и тому подобное, в зависимости от того, что больше подходило к характеру данной местности. Кипучая деятельность трактирщика не осталась без награды. В течение первого получаса приток посетителей в его гавань не ослабевал. Не утратил он надежды на дальнейший прилив и после того, как первая волна начала спадать, впрочем, убедившись, что посетители понемногу расходятся по своим делам, он вышел из-за стойки и остановился у входной двери, засунув руки в карманы и словно втайне наслаждаясь позвякиванием в них новых обитателей. Какой-то неизвестный, не зашедший в трактир вместе с другими и поэтому не принявший участия в обычных возлияниях, стоял несколько поодаль, он заложил руку за борт куртки и, по всей видимости, был гораздо больше занят своими размышлениями, чем деловыми успехами трактирщика. Внезапно он уловил устремленный на него многозначительный взгляд кабатчика, который сразу сообразил, что ни один человек, должным образом подкрепившийся с раннего утра, не может казаться столь задумчивым, когда его еще не одолевают дневные заботы, Из этого трактирщик сделал вывод, что, сведя с этим человеком знакомство, можно извлечь некоторый барыш. «Приятный сегодня ветерок, друг мой, сразу разгоняет ночную сырость», — сказал он, втягивая носом сладостное, укрепляющее дыхание ясного октябрьского утра. «Вот этим расчищающим легкие воздухом и славится наш островок. Потому-то он и есть самое здоровое место на Земле, да и самое красивое, это всем известно. Вы, верно, не здешний?» «Да, только недавно приехал», — последовал ответ. «Судя по одежде, вы моряк. И ищете службу, как я полагаю», — продолжал трактирщик, ухмыльнувшись собственной проницательности. «Здесь бывает немало таких, как вы. Но хотя Ньюпорт — местечко бойкое, нельзя рассчитывать, что так сразу и найдешь подходящее судно. А вы попытались счастье в столице Бейской колонии?» «Я выехал из Бастона только позавчера». «Как?» У гордых обитателей этого города не нашлось для вас судна? Да, болтать они мастера и товар лицом показать умеют, но, между прочим, понимающие люди скажут вам, что в Нарангасетской бухте вскоре будет не меньше кораблей, чем в Массачусетской. Вон, видите, тот прекрасный Брик. Брик — небольшое купеческое или военное судно с прямыми на обеих мачтах парусами и тремя треугольными парусами на Бушприте. Через неделю он отплывает за Ромом и Сахаром. А вон корабль, который вошел в бухту только вчера на закате. Знатное судно. И каюта на нем, как княжеские покои. Оно выйдет в море с первым же благоприятным ветром, и думается мне, хорошему моряку, самое время туда наняться. А там на рейде стоит работорговец. Если за свое жалование вы согласны возить черномазах. «Значит, то судно, что стоит в бухте, выйдет в море с первым попутным ветром?» — спросил незнакомец. «Это уж как пить дать». «Моя жена — двоюродная сестра, жена и таможенника. Им известно, что все бумаги готовы, задержка только из-за ветра. Вы ведь и сами понимаете, приятель, многие матросы — мои должники, а времена сейчас трудные, и честному человеку приходится соблюдать свои интересы. Да, это он и есть Королевская Каролина, известное судно. Оно каждый год совершает регулярный рейс между колониями и Бристолем и заходит к нам на пути туда и обратно» кое-что разгружает у нас, берет топливо и воду, а затем уходит домой, то есть в Каролину. «Скажите, пожалуйста, сэр, а боевое вооружение у него хорошее?» Продолжал незнакомец. «Теперь вид у него был не столь задумчивый, ибо разговор явно начал его занимать». «Это да. На нем есть несколько хороших бульдогов, и они могут славно залаять в защиту его прав и поддержать честь его величества, благослови его бог». «Джуди». «Эй, Джуди!» — закричал он молодой негритянке, которая выбирала щепки на растопку из кучи опилок и обрубков в сверфи. «Беги, что есть духу, к соседу Хоумспану и постучи в окошко его спальни, он что-то заспался». Необычное это дело, уже пробило семь, а портной не идет за стаканом горькой, чтобы промочить пересохшую за ночь глотку. Пока девушка выполняла приказания хозяина, разговор ненадолго замер. Но стук в окно вызвал только пронзительные крики дезайр, проникавший сквозь тонкие дощатые стены убогого жилья, словно сквозь сито. Затем окно открылось, и в нем показалось раздраженное лицо. Достойная хозяйка дома выглянула на свежий утренний воздух. «Еще что!» — кричала оскорбленная супруга, которая вообразила, что это кутила муж возвращается после ночи, проведенной вне дома, и осмеливается прерывать ее сон. «Мало того, что ты на всю ночь убежал от семейного ложа и стола, ты еще нарушаешь покой семи благословенных деток!» не говоря уж об их матери. Ах, Гектор, Гектор, какой пример подаешь ты неустойчивой молодежи, и каким уроком будет твое поведение для других вертопрахов? А ну, дай-ка мне сюда черную книгу, — сказал трактирщик жене, которая, заслышав громкие жалобы дзр тоже подошла к окну. Кажется, эта женщина говорила что-то насчет отъезда портного через два дня. Если у него такие намерения, то порядочным людям надо посмотреть, сколько за ним записано». «Ай-яй, клянусь жизнью Кези, это допустило, чтобы этот хромой нищий задолжал нам семнадцать шиллингов, шесть пенсов, и при том за такую мелочь, как утренние стаканчики и ночные колпаки. Напрасно ты горячишься, друг мой. Он ведь сшил костюмчик для школы нашему мальчугану и нашел... Ладно, хозяйка. Прервал ее муж, возвращая книгу и сделав ей знак удалиться. Надеюсь, в свое время все уладится. Чем меньше шума мы будем поднимать насчет прегрешений соседа, тем меньше станут говорить о наших собственных. «Он достойный и трудолюбивый мастер, сэр», — продолжал трактирщик, обращаясь к незнакомцу. «Но солнышко никогда не заглядывает в его окно, хотя бог свидетельств стекло там не такое уж толстое». «И все же, только на основании таких пустячных признаков, как причитание его жены, вы думаете, что этот человек бежал?» «Что ж, такая беда случалась с людьми и почище него», — ответил трактирщик, с задумчивым видом складывая руки и переплетая пальцы на своем круглом животе. Нам, содержателям гостиниц, известны, можно сказать, тайные мысли и дела всех людей, ибо человек больше всего склонен открывать свое сердце после того, как завернет к нам. Мы кое-что знаем насчет наших соседей. Если бы сосед Холмспан умел умиротворять свою подруженьку так же ловко, как он кладет на должное место стежок, такого, может, и не случилось бы, но... Не выпить чего-нибудь, сэр? Глоток и самого лучшего что есть. Так вот я и говорю, продолжал трактирщик, подавая гостю стакан. Если бы наш портной мог своим утюгом разгладить женский характер, как он разглаживает одежду, а потом, когда дело сделано, закусить этим же утюгом, как гусем, что висит у меня за стойкой, может быть, вам угодно будет и пообедать у нас, сэр? Этого я еще не знаю, ответил незнакомец, платя за питье, которое он едва пригубил. Все зависит от того, какие сведения я соберу о судах, стоящих здесь в порту. В таком случае, сэр, разрешите мне с полным бескорыстием, как вы понимаете, посоветовать вам поселиться в этом доме на все то время, что вы задержитесь в нашем городе. Моряки по большей части собираются у меня, и могу поручиться, ни один человек не скажет вам о том, что вас интересует больше, чем хозяин ржавого якоря. Значит, вы советуете мне обратиться к капитану судна, стоящего в бухте. Она действительно выходит в море так скоро, как вы говорили. С первым же попутным ветром. Я знаю всю историю этого судна, с той минуты, когда начали собирать его киль, до той, когда он бросил якорь там, где вы его сейчас видите. Между прочим, пассажиркой на нем будет богатая наследница с юга, красавица, дочка генерала Грейсона. Она и ее воспитательница, кажется, это называется гувернантка, Некая миссис Уиллис ждут сигнала к отплытию вон там, в доме госпожи Делоси, вдовы контр-адмирала Делоси и родной сестры генерала. А значит, насколько я понимаю, тетушки молодой девицы. Многие считают, что к ней перейдет и на состояние. И стало быть, тот, кто возьмет мисс Грейсон в жены, будет не только счастливчиком, но и богачом. Незнакомец, сохранявший в течение всего предшествующего разговора довольно равнодушный вид, Сейчас проявил явный интерес, который мог быть вызван в нем предметом разговора, юной девицей на выданье. Дождавшись, пока трактирщик договорит свою речь и переведет дыхание, незнакомец неожиданно спросил. «И вы говорите, вон то здание на холме и есть дом миссис Белыси?» «Разве я так сказал?» «Когда я говорил вон там, я имел в виду в полумиле отсюда. Она живет в доме, вполне подходящем для такой важной дамы а не в тесном домишке, вроде тех, что понастроены здесь вокруг нас. Этот дом легко узнать по хорошеньким занавескам и ветвистым деревьям, которыми он обсажен. Ручаюсь, во всей Европе не найдешь такой тенистой живой изгороди, как деревья у дома госпожи Даласи. Весьма возможно, пробормотал незнакомец, не проявляя такого провинциального восхищения, как трактирщик, и снова погружаясь в задумчивость. Он прекратил разговор на эту тему, сделав какое-то пустое замечание, а затем повторил, что ему, по-видимому, еще придется сюда вернуться, и решительным шагом удалился по направлению к дому миссис Деллиси. Разговор был так резко оборван, что наблюдательный трактирщик, вероятно, нашел бы над чем призадуматься, если бы как раз в эту минуту не отвлекла его внимание Дезайр, выскочившая из дома, чтобы особенно яркими красками расписать характер своего многогрешного супруга. Читатель, наверное, уже догадывается, что незнакомец, беседовавший с трактирщиком, ему, то есть читателю, не безызвестен. Действительно, это был никто иной, как Уайлдер. Занятый осуществлением своих тайных планов, молодой моряк решил уйти с поля словесного боя и, направляясь к предместьям, стал подниматься на холм, на склоне которого раскинулся город. Нужный ему дом не трудно было узнать среди десятка других таких же строений по тенистой живой изгороди, как назвал трактирщик, употребляя свойственные колонистам выражения несколько действительно мощных вязов, что росли в дворике у парадной двери. Однако, желая убедиться, что он не ошибается, Уайлдер проверил свои догадки, расспросив прохожих, а затем задумчиво продолжал свой путь. Из задумчивости он был выведен звуком приближавшихся голосов. Один из них вызвал в его крови непонятное ему самому волнение. Воспользовавшись неровностями почвы, он, никем не замеченный, вскочил на небольшой бугор и, укрывшись за углом невысокой ограды, очутился совсем близко от говоривших. Ограда эта окружала сад и двор усадьбы, которая, как он сейчас убедился, принадлежала миссис де Ласси. Невдалеке от дороги стояла летняя беседка, еще несколько недель назад попавшая в зелени и цветах. Она была расположена на высоком месте, и с нее открывался вид на весь город, на порт, на острова к востоку, на острова к западу, и на бескрайний простор океана к югу. Теперь листва уже облетела, и центр беседки был хорошо виден сквозь толстые столбы, которые поддерживали ее небольшой купол. Здесь Уайлдер обнаружил ту же маленькую компанию, чей разговор он невольно подслушал накануне, когда прятался вместе с корсаром в верхнем этаже старой мельницы. Хотя адмиральша и миссис Уиллис были на переднем плане, ближе к нему, и беседовали с кем-то, находившимся, как он сам, на улице, Взгляд молодого моряка вскоре отыскал несколько позади гораздо более привлекательное для него цветущая личико Джертрет. Однако наблюдение Уайлдера вскоре прервал ответ невидимого собеседника трех дам. Повернув голову туда, откуда доносился голос, он разглядел бодрого еще старика, сидевшего на камне у самой дороги, видимо, отдыхая после ходьбы, тот отвечал на вопросы, которые задавались ему из беседки. Голова у него была седая, а рука, сжимавшая длинную трость, порой дрожала. Но одежда, вся повадка и голос говорившего достаточно ясно показывали, что это старый моряк. «Видит Бог, сударыня», — сказал он уже над треснутым голосом, в котором, однако, еще звучали глубокие тона, свойственные людям его профессии, — «нам, старым морским волкам, незачем перед выходом в море заглядывать в календарь, чтобы узнать, с какой стороны подует ветер. Нам достаточно, чтобы вышел приказ поднимать паруса, Да чтоб капитан попрощался со своей женушкой. «Ах, то же самое всегда говорил мой бедный адмирал», — воскликнула миссис де Лыси, которая явно доставляла удовольствие беседовать с бывалым моряком. «Так значит, вы, друг мой, полагаете, что если корабль готов к отплытию, он должен выходить в море, дует ли ветер?» «Здесь очень кстати появился еще один моряк». «Пусть и он даст нам совет», — поспешно прервала ее Джертретт, словно желая помешать тетке закончить каким-нибудь слишком категорическим утверждением спор, только что возникший между нею и миссис Уиллис. Возможно, он окажется хорошим третейским судьёй. «Верно», — сказала гувернантка. «Скажите, сэр, что вы думаете о нынешней погоде? Подходит она для выхода в море или нет?» Молодой человек неохотно отвел глаза от зарумянившейся Джертрет, которая, стараясь поскорее обратить на него всеобщее внимание, Сперва невольно вышла вперед, а теперь опять робко отодвинулась вглубь беседки, словно раскаиваясь в своей смелости. Он перевел глаза на женщину, задавшую вопрос, и смотрел на нее так долго и пристально, что та сочла нужным спросить еще раз, полагая, что молодой моряк не вполне понял ее. — На погоду полагаться нельзя, сударыня, — прозвучал его несколько запоздалый ответ. — Это твердо знает всякий моряк, если ему хоть немного пошла впрок его морская служба. Голос Уайлда раззвучал так мягко и благозвучно, и вместе с тем так мужественно, что дамы, словно сговорившись, стали внимательно его слушать. Благоприятному впечатлению содействовал и подтянутый аккуратный вид молодого человека. Строгую одежду моряка он носил с таким удивительным изяществом и даже благородством, что, само собой, напрашивалось предположение, не имеет ли он право притязать на более высокое общественное положение, чем то, какое занимает сейчас». Миссис де Лыси наклонила голову с видом, которому она постаралась придать учтивость, может быть, больше из самоуважения, чем из внимания к собеседнику, и возобновила разговор. «Эти дамы, — сказала она, — собираются отплыть вон на том корабле в Каролину, и мы обсуждаем вопрос, откуда в ближайшее время подует ветер». «Но мне думается, сэр, что для такого корабля не так уж важно, будет ветер попутный или нет». «Согласен с вами», — ответил Уайлдер. На мой взгляд, от этого корабля не приходится ожидать ничего хорошего, каков бы ни был ветер. Однако он считается очень быстроходным. Да что там считается? Мы и сами хорошо знаем. Ведь он пришел из Англии в колонии за семь недель. Невероятно короткий срок. Но моряки, как и мы, жалкие обитатели суши, имеют, видимо, свои пристрастия и предрассудки. Так что вы уж простите меня, но я спрошу и у этого достойного ветерана, Какого он мнения на этот счет? Что вы скажете, друг мой, о мореходных качествах вон того корабля с такими высокими бомб-рамстингами и необыкновенно округлыми массами? Губы уэлдера дрогнули, но он сдержал улыбку и не сказал ни слова. Старик же поднялся и стал разглядывать корабль с таким видом, словно отлично понимал не слишком грамотное разглагольствование адмиральской вдовы. «Судно во внутренней бухте, сударыня» ответил он, закончив осмотр, «если вы имеете в виду именно его?» Такое судно, на которое моряку приятно посмотреть. Готов поклясться, что это отличный и вполне надежный корабль. Что же до плавания, то, может быть, он чудес и не наделает. Но, во всяком случае, это прочная посудина, или я плохо разбираюсь в том, что делается на Синем море и в тех, кто на нем живет. «Подумать только, какая разница во мнениях!» — скричала миссис Делэсси. «Во всяком случае, я рада, что вы считаете его надежным. Конечно, моряки любят быстроходные суда. Полагаю, сэр, вы не станете оспаривать, что он, по крайней мере, надежен?» «Именно это я и отрицаю», — прозвучал краткий ответ Уайлдера. «Удивительно. Этот человек опытный моряк. А он, по-видимому, думает иначе. Может быть, он в свое время видел и больше моего, сударыня. Но боюсь, что сейчас он видит хуже меня». Отсюда до судна так далеко, что судить о его качествах трудно, а я видел его на близком расстоянии. — Значит, сэр, вы и впрямь считаете, что есть опасность? — раздался мягкий голос Джертрет, тревога которой пересилила робость. — Да, считаю. Будь у меня мать или сестра, — выразительно продолжал Уайлдер, приподнимая шапку и кланяясь обратившейся к нему красавице, — я бы не сразу решился отправлять ее на этом судне. «Даю вам честное слово, сударыня, я считаю, что ни один корабль, который этой осенью выйдет из здешних гаваней, не подвергается такой опасности, как этот». «Это странно», — заметила миссис Уиллис. «Нам говорили об этом судне совсем другое. Может быть, люди преувеличивали, но нас уверяли, что оно считается на редкость удобным и надежным? Могу я спросить, сэр, какие у вас причины для такого мнения?» «Оснований вполне достаточно». Управлять им трудно. Мачты слишком тонкие, корма очень тяжела, борта отвесные, как церковные стены, а осадка недостаточно. К тому же он не несет переднего паруса, и на кормовую часть придется весь напор ветра, которого он, вернее всего, не выдержит. Наступит день, когда он кормой пойдет ко дну. Здесь и далее всю эту чепуху Уайлдер говорит, зная, что его слушательница совсем не следующий в морском деле. Уайлдер говорил все это весьма решительным тоном, вещая словно оракул, и слушательницы внимали ему с молчаливой верой и смиренной покорностью людей несведущих и преисполненных почтения к тем, кто посвящен в тайны какой-либо важной профессии. Никто из них не представлял себе особенно ясно, о чем говорил моряк, но сами его слова означали опасность и смерть. Впрочем, миссис де Лесси решила, что в качестве вдовы-адмирала она должна показать, как хорошо она понимает, о чем идет речь. «Да, это очень серьезные недостатки», — важно согласилась она. «Непонятно, как мой агент мог о них не упомянуть. А нет ли у этого корабля и других внушающих тревогу недостатков, которые бросались бы вам в глаза даже на таком расстоянии? Их немало. Вы видите, что его брамстенги закрепляются со стороны кормы, и ни один из верхних парусов не развивается. Вдобавок, не вся прочность такой важной части судна, как бушприт, Зависит у него от ватерштагов и ватервуллингов. Верно, верно, воскликнула миссис Делоси с ужасом, словно человек, хорошо разбирающийся в морском деле. Я как-то не обратила внимания на эти дефекты, но теперь, когда вы их перечислили, все ясно увидело. Самый преступный недосмотр. Главное, как можно допустить, чтобы прочность бушприта зависела от ватерштагов и ватервуллингов? Нет, право же, миссис Уиллис, — Я не потерплю, чтобы моя племянница отправилась на таком судне. Пока Уайлдер говорил, невозмутимый взор миссис Уиллис был словно прикован к его лицу. Теперь она с той же невозмутимостью перевела его на адмиральшу. — Может быть, опасность несколько преувеличена, — заметила она. — Давайте спросим и у того моряка, что он об этом думает. — Вы, друг мой, тоже считаете, что опасно плыть в такое время года в Каролину на том судне? «Господи боже, ты мой, сударыня!» — усмехнулся в ответ седовласый моря. «Если уж это недостатки и препятствия, то какие-то совсем новомодные. В мое время о таких вещах никто и не слыхивал. Признаюсь, я, старый дурак, не понял и половины того, о чем говорил молодой джентльмен». «Вы, наверное, давно уже не плавали», — холодно заметил Уайльд. «Последний мой рейс был лет пять-шесть назад, первый первой уже с полсотни». «Значит, по-вашему, нет причин опасаться?» — снова спросила миссис Уиллис. «Я уже стар и слаб с ударами. Но если бы капитан этого судна взял меня на службу, я бы считал это для себя удачей». «В нужде пойдешь на все», — шепнула миссис Даллеси своим спутницам, и ее многозначительный взгляд показал, как невысоко ставит она мнение старика. «Я склонна разделить взгляды молодого моряка. Они подкреплены основательными доводами». Из вежливости по отношению к старой даме миссис Уиллис на некоторое время умолкла, затем снова начала задавать вопросы, обратившись к Уайлдеру. «Как же вы объясняете такое разногласие между двумя моряками, которые, казалось бы, должны были придерживаться одного мнения?» «По-моему, на этот вопрос могла бы ответить одна хорошо известная пословица», с улыбкой произнес молодой человек. «Но надо также учесть наши с ним различные положения на морской службе и развитие кораблестроения». Это верно. И все же мне думается, что изменения, которые могли произойти за какие-нибудь шесть лет в таком древнем искусстве, как мореходное, не так уж велики. Простите, сударыня, но чтобы их знать, нужна непрерывная морская практика. Я же смею утверждать, что этот старый матрос не имеет понятия о том, как заставить корабль разрезать волны кормой, в случае, если на нем распущены все паруса. «Невероятно!» — вскричала адмиральша. Даже самый юный и неискушенный моряк не может не оценить красоту подобного зрелища. «Да-да», — возразил старик с обиженным видом, — «даже если не все в мореходном искусстве было ему знакомо, он не собирался в этом сознаваться. Немало великолепных судов проделывали такое на моих глазах, и, как говорит Миледи, это было прекрасное и величественное зрелище». Уайлдер пришел в полное замешательство. Он прикусил губу, как человек, которого крайне невежество — или необыкновенная хитрость другого поставили в тупик. Но самодовольство миссис Делайси избавило его от необходимости отвечать. «Правда, было бы просто удивительно, — сказала она, — если бы на человека, посидевшего на морской службе, ни разу не произвело впечатление столь благородное зрелище. Но все же, почтенный моряк, вы, по-видимому, проглядели вопиющие недостатки того корабля, который этот... этот джентльмен только что так правильно заметил». Я не считаю их недостатками, сударыня. Именно так оснащал свое судно мой ныне покойный, доблестный и славный начальник. И я с гордостью скажу, что на флоте Его Величества никогда не служил лучший мореход и более достойный человек. Ах, значит, и вы были на королевской службе. А как звали вашего любимого командира? Все, кто хорошо его знал, прозвали его «Хорошая погода», потому что с ним у нас всегда было тихое море и благоприятный ветер а на берегу он был известен как доблестный и победоносный контр-адмирал «Значит, мой покойный супруг, всеми почитаемый искусный моряк, оснащал свои корабли именно так?» — спросила вдова с дрожью в голосе, которая яснее слов показывала, какое глубокое и подлинное волнение, какая удовлетворенная гордость переполняли ее в этот миг. Старый матрос не без труда поднялся с камня, пристально посмотрел на вдову, того, кого он только что назвал, и с низким поклоном ответил, «Если я имею честь видеть перед собой супругу моего адмирала, то это радость для моих старых глаз. Шестнадцать лет я служил на его флагманском судне, и еще пять на других судах его эскадры. Осмелюсь спросить, не слыхали ли вы, сударыня, о старшине гроб Марсовых Бобе Бланте? Конечно, конечно, мой муж любил рассказывать о тех, кто служил ему верой и правдой. Вечная ему память, упокой, Господи, его душу». Он был добрый начальник и никогда не забывал друга, кем бы тот ни служил простым матросом или офицером. Адмирал был друг своим людям.